Глава тридцать четвертая Однако не ожидала от толстухи. Даже негромкий маринин голос в голове на фоне напряженной тишины между мной и водилой прозвучал раскатом грома. Я невольно вздрогнул. По закону подлости, заметивший мою реакцию, парень за рулем поморщился и презрительно бросил, глядя в салонное зеркало. «Еще и дерганый какой-то!» «За дорогой следи ты, плюха!» ответил я с не меньшим презрением. «Ты попутал, что ли, бомжара?» Тут же взирепенился водила. «За толстой жопой Серафимы и себя крутым почувствовал. А может мне тормознуть? Да хоть вон там, у заборчика, вытащить тебя из тачки и отбудскать хорошенько, чтобы ты, сука, место свое знал». Усти на секундочку, я его манером поучу». Параллельно с наездом мажора взмолилась Марина. «Нет, не надо». Раздраженно ответил я союзнице. Но, фак, сгоряча выдал это вслух. И говнюк за рулем, разумеется, принял фразу на свой счет. «Чё, засалу дот! Колись, говнюк, чё тебя с Серафимой связывает?» Мажор достал. Марина права, его срочно следовало поучить манерам. Вот только сперва нужно было как-то вынудить остановиться, а то тачка летела по городским улицам под сотку, обгоняя всех и все на пути и ежесекундно перескакивая из ряда в ряд. Любой тычок водителя на такой скорости грозил столкновением с окружающим транспортом. «Эй, бомжара, язык что ли проглотил? Серафима спрашиваю тебе, вообще кто?» «Останови где-нибудь, мне надо поссать», – отыскал я выход из патовой ситуации. «Потерпишь». Ну, как знаешь, я предупредил. «Сука, не смей ссать на мой диван!» Резкий виск тормозов и нагло подрезав автобус, Ауди встает у обочины через 10 метров за остановкой. «Вали, дерьма кусок! Хошь вон в те кусты, хошь за остановку! Хотя можешь и посреди остановки. Так, кстати, получится даже круче! А я тебя на мобилу сниму!» – откровенно угорает мажор. «Тебе шушлепок на камеру пассать не впадлу?» «Только не колечь, мысленно обращаюсь я к затаившейся в предвкушении союзнице и спускаю с короткого поводка бывшее изчадие. Он твой. Со следующего мгновения я больше не хозяин своего тела, а лишь безмолвный наблюдатель. Вижу, как лицо водилы в зеркале вдруг озадаченно вытягивается, и догадываюсь, что он заметил оскал изчадия на моем лице». Мне даже становится жалко бедолагу, которому сейчас придется сполна ответить за гнилой базар. Чего зыришь, сука, иди уже, сы! Говнюк сам забил гвоздь в крышку своего гроба. Марина коршуном кидается в проем между передними сиденьями и начинает наносить локтями и кулаками крайне болезненные удары по корпусу. Мажор пытается защищаться, но куда ему соперничать в скорости с темной сущностью – запредельная реакция которой отточена на охоте за теневыми тварями. Четверть минуты жесткого избиения и размазывающий сопли слабак скулит о пощаде. Ко мне возвращается контроль над телом, и оттолкнув по бабье стонущее тело, я возвращаюсь на заднее сиденье. «Видишь, я и без Серафимы могу запросто в любой момент намять тебе бока», объявляю, по-хозяйски откидываясь на мягкую спинку роскошного дивана. «Блин, ты ж мне все ребра нахрен переломал!» – скулит мажор. «Как теперь мне тачкой-то управлять в таком состоянии?» «Врет. Я контролировала силу ударов, и все кости должны быть целы», – возмутилась Марина. «Скажи спасибо, что морда целая», – отвечаю я без намека на сострадание и приказываю опущенному до ранга рядового кучера мажору. Хреста нать плюха! Заводи, поехали!» Водила послушно тянется к кнопке запуска мотора и через секунду «Ауди» срывается с места, ныряя в поток машин. Мажор за рулем морщится, пыхтит, сопит, но терпит и машину ведет так же уверенно, как раньше. «Можно я музыку включу?» – интересуется через несколько минут молчаливой езды воспитанный водитель. «Не возражаю», – откликаюсь полусонным голосом. «Плавный ход «Ауди» меня убаюкивает». Из колонок за спиной через секунду вырывается ритмичный бубнеж Моргенштерна и под неразборчивые рулады этого опопсившегося рэпера я не замечаю, как окончательно проваливаюсь в сон. Очнулся я от тычка в колено и требовательного окрика. «Ай, алё, как там тебя? Сергей! Приехали, бабло гони!» Я на автомате ощупываю карманы спортивного костюма, окончательно просыпаюсь, Вспоминаю, где я и с кем. И ловлю хмурым тяжелым взором в зеркале лыбящуюся рожу водилы. Э, спокойно, бро, шуток что ли? Не понимаешь? Тут же вскидывает руки в защитном жесте плюха. Где мы? Я переключаюсь на окна и вижу в вечерних сумерках знакомую с детства Стеллу с гигантскими буквами название родного города. Где заказывали? Откликается водила. «Адрес говори, куда конкретно здесь вести. Я задумался. Так-то официально моим домом здесь была институтская общага, но после убийства соседа и моего подозрительного исчезновения вряд ли мне позволят без проблем вернуться обратно в комнату. «Алло, снова уснул, что ли?» — хмыкнул Плюха. «Бро, имей совесть. Мне вообще-то еще триста верст с гаком обратно пилить». Вместо общаги я назвал адрес офиса организации, решив сперва посоветоваться с опытными старшими товарищами. Плюха набил запрос в навигаторе авто и, получив картинку маршрута, в своей агрессивной манере, едва не расталкивая другие машины на дороге, рванул дальше по улицам Вечернего Нижнего. Я же озадаченно сунул руку в правый карман кофты, в котором что-то нащупал во время недавнего спонтанного обыска. «Сюрприз!» – раздался в голове довольный Маринин голос. «И я вытащил из кармана Эблюс с тремя крупными горошинами энергосути и двумя разноцветными кристаллами. Догадаться о попадании в карман этого богатства не составило труда». Видимо, тогда на поляне, зарывшись по плечо в бездонный карман Серафимы и поймав разряд эйфории, Марина за мгновение до активации рывка и переноса за колючий куст, Успела цапнуть с нижней полки часть рассыпанных там трофеев. Потом она спрятала добычу в карман. Я же, пребывая в шоке от неожиданного разоблачения, попросту не заметил этого ее маневра. Дальше ко мне вернулся контроль над телом, и все завертелось. А забытые трофеи остались в кармане. «Однако, лихо ты!» – похвалил я союзницу. «Что, прости?» – тут же навострил уши водила. «Ничего, это я так, мысли вслух», – откликнулся я, возвращая ценную мелочевку обратно в карман. За окном замелькали знакомые дома, и я улыбнулся, радуясь долгожданному возвращению домой, да еще и не с пустыми руками.